Синхронистическая таблица. Страницы 412-413. Северная Африка. Вторая половина четвертого тысячелетия до нашей эры. Возникновение номовых государств. Передняя Азия, Месопотамия. Вторая половина четвертого тысячелетия и начало третьего тысячелетия до нашей эры. Образование первых шумерских городов. Иран и Средняя Азия. Начало третьего тысячелетия до нашей эры. Первые государства в Иламе. Северная Африка. 28-23 века до нашей эры. Древнее царство. Строительство пирамид. Передняя Азия, Месопотамия. 28-24 века до нашей эры ранний династический период в Шумере, появление клинописи. Иран и Средняя Азия. 22 век до нашей эры создание Иламского царства с центром в Сузах. Северная Африка. 23-21 века до нашей эры. Первый переходный период. Передняя Азия. Месопотамия. 24-21 века до нашей эры объединение Месопотамии, Малая Азия Закавказия Аравия Восточное Средиземноморье Вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры государство Эбла Иран и Средняя Азия Конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры, Культура Алтын Депе. Южная Азия. 23-й, 18-й века до нашей эры. Инская цивилизация. Северная Африка. 21-18 века до нашей эры. Среднее царство. Передняя Азия. Месопотамия. 18 век до нашей эры. Правление Хаммурапи в Вавилоне. Малая Азия. Закавказье, Аравия, Восточное Средиземноморье. 18 век до нашей эры возникновение хетского государства. Северная Африка. 16-11 века до нашей эры. Новое царство. Образование великой державы. Передняя Азия. Месопотамия. 16-14 века до нашей эры. Возвышение Митанни. 16-12 века до нашей эры. Кассидская династия в Вавилонии. 15-11 века до нашей эры Среднее царство в Ассирии. Малая Азия, Закавказия, Аравия, Восточное Средиземноморье. 14 13 века до нашей эры. Образование обширной хетской державы и ее распад. Иран и Средняя Азия. Конец второго тысячелетия до нашей эры. Расселение ираноязычных арийских племен южная азия конец второго тысячелетия до нашей эры расселение ариев в северо-западной индии восточная и юго-восточная азия 17 -й, 11 -й века до нашей эры Период Шан Инь. Образование раннеклассового государства в Китае. Инские гадательные надписи. Северная Африка. 10-8 века до нашей эры. Ливийские династии в Египте. Передняя Азия, Месопотамия, 10 -й, -й века до нашей эры, Новоассирийский период, создание великой державы. Малая Азия, Закавказия, Аравия, Восточное Средиземноморье. 10 -й, 9 -й века до нашей эры расцвет Тиросидонского и дамасского царства образование израильско иудейского государства южная азия 9 -й, 7 -й века до нашей эры Поздний ведийский период, образование государств в долине Ганга и оформление системы варн. Восточная и юго-восточная Азия. 11-8 века до нашей эры. Период западного Джоу. Оформление системы социальных рангов Северная Африка. 9 век до нашей эры. Основание Карфагена. Передняя Азия. Малая Азия. Закавказья. Аравия. Восточное Средиземноморье Десятый, восьмой века до нашей эры Расцвет Фригии Появление алфавита Девятый, восьмой века до нашей эры Возникновение и расцвет Урарту Первые Государства в Южной Аравии. Северная Африка. 671-655 годы до нашей эры. Египет под властью Ассирии. Передняя Азия. Месопотамия. 612 год до нашей эры, падение Ниневии, Малая Азия, Закавказье, Аравия, Восточное Средиземноморье, 7 век до нашей эры, подъем пророческого движения в Иудее и реформы Иосии. Иран и Средняя Азия. VII-VI века до нашей эры. Образование Медийского царства и ранних государств в Бактрии и Маргиане. Северная Африка. 664 -й. 525 годы до нашей эры. Возрождение Египта при Саисской династии. Передняя Азия. Месопотамия. 626-539 годы до нашей эры. Нововавилонское царство. Малая Азия, Закавказия, Аравия, Восточное Средиземноморье. 587 год до нашей эры. Захват Иерусалима Навуходоносором II. 7 vi века до нашей эры расцвет Лидии. Иран и Средняя Азия. 6-5 века до нашей эры Распространение зороастризма Южная Азия. 6-5 века до нашей эры. Распространение железных орудий труда и развитие частной собственности. Появление буддизма. Восточная и Юго-Восточная Азия, 6-5 века до нашей эры. Распространение железных орудий труда и развитие частной собственности. Время жизни Конфуция. Северная Африка. 525 год до нашей эры. Захват Египта перцами. 5-3 века до нашей эры. Расцвет Карфагенской державы. Передняя Азия. Месопотамия, 539 год до нашей эры, захват Вавилона персами. Малая Азия, Закавказье, Аравия, Восточное Средиземноморье, 547 год до нашей эры, Захват Лидии персами. 522-й 486-й годы до нашей эры. Правление Дария I и его реформы. Иран и Средняя Азия. 550-й год до нашей эры. Захват Мидии перцами Южная Азия 5-4 века Возвышение Магадхи Восточная и Юго-Восточная Азия Середина 4 века до нашей эры Реформы Шан Яна в царстве Синь. Передняя Азия, Месопотамия, Малая Азия, Закавказия, Аравия, Восточное Средиземноморье, Иран и Средняя Азия. Первая половина 5 века до нашей эры, греко-персидские войны, 334-327 годы до нашей эры, поход Александра Македонского и крушение державы Ахименидов. Восточная и юго-восточная Азия. IV-III века до нашей эры. Первые сведения о вьетских государствах. Передняя Азия, Месопотамия, Малая Азия. Закавказия, Аравия, Восточное Средиземноморье, Иран и Средняя Азия, эллинистические государства, изучаются в курсе истории Древней Греции. Передняя Азия, Малая Азия, Закавказье, Аравия, Восточное Средиземноморье Четвертый-третий века до нашей эры Образование государств на территории Армении, Грузии, Кавказской Албании Иран и Средняя Азия Середина третьего Конец II века до нашей эры Греко-бактрийское царство. Южная Азия. Середина III века до нашей эры расцвет общеиндийского государства при Ашоке. Распространение буддизма. Восточная и Юго-Восточная Азия. 221-207 годы до нашей эры. Создание общекитайской империи при Шихуани. Шихуане. Первый, второй век до нашей эры. Ранняя. Ханская империя. Северная Африка. 146 год до нашей эры. Разрушение Карфагена римлянами. Передняя Азия. Малая Азия, Закавказье, Аравия. Восточное Средиземноморье Второй век до нашей эры Четвертый век нашей эры Гегемония государства химьяритов в Южной Аравии Иран и Средняя Азия Середина третьего века до нашей эры Третий век нашей эры. Парфянское царство. Первый третий века нашей эры. Кушанское царство. Южная Азия. Второй первый века до нашей эры. Создание индогреческих. Индоскифских и Индопарфянских государств. Первый третий века государство Сатова Ханов. Четвертый пятый века губтская держава. Восточная и Юго-Восточная Азия. Первый второй века. Поздняя Восточная династия Хань.